русские военные дела. Смотрите также «Семилетняя война», страницы 335-336-339-340. Фермору писали, чтоб он занимал зимние квартиры в Бранденбургских землях и действовал наступательно против Дона. А он еще в начале августа внушал Воронцову. что необходимо пробираться на зимние квартиры к Польше. Ныне, писал он 23 августа из-под Лансберга, ныне в армии людей от 35, а с легко раненными до 40 тысяч, но притом в генералах и штаб-офицерах большой недостаток, лучшие выбыли. Полевая артиллерия находится в хорошем состоянии, только зарядом и половинного числа против комплекта не будет. К тому же искусных офицеров, бомбардиров и фузелеров очень недостаточно. На получение впредь провианта никак надеяться нельзя, потому что по переходе прусской армии за Одер как города, так и мужики являются ослушными. Выбегают из домов своих и по лесам от казаков отстреливаются, следовательно, тот же точно казус является, который в прошлом году настоял. Легкое войско от разорения земли никоим образом удержать невозможно. Упряжки как под артиллерию, так и под обозом по наступлении осеннего времени вседневно в слабость приходят. А если реку Вартуа ставить... или и по ней, но на одном месте стоять, то и вовсе лошадей помарить можно, а люди без лошадей какую службу отправлять могут? Артиллерии и амуниции возить не на чем будет. Из этого милостиво заключить можете. Не заставит ли меня и весь генералитет крайняя нужда подаваться небольшими маршами вверх по реке варте или Неце, к магазинам нашим на Вислу, и тем сберечь армию и многочисленных раненых не оставить в неприятельских руках. Архив князя Воронцова, книга шестая Страница 342-343 Но на военном совете, держанном 7 сентября, решено было, что оставаться в бранденбургских землях нельзя, Идти прямо к Висле, навлечь гнев императрицы. А потому надобно избрать среднее, идти в Померанию, стать лагерем у Старгарда и послать отряд войска для захвачения Кольберга, приморской крепости, важной для подвоза войска и съестных припасов из России. Решение Совета было приведено в исполнение. Армия расположилась у Старгарда. Здесь 23 сентября держан был военный совет, в котором Фермор предложил на обсуждение. Так как месяц октябрь уже наступает, и начинаются жестокие осенние ветры с дождями, в здешних открытых и подобных степи местах лесу нет, дров достать негде, люди, стоя в лагере, терпят немалую нужду, и лошади по недостатку полевого корма приходят в изнурение, то нужно ли армию держать непременно в этих местах и так долго? Не лучше ли податься к реке Драги, около которой более надежды к получению полевого корма и дров? Решили все тяжелые обозы, худоконную регулярную и нерегулярную кавалерию, пеших и казаков вместе с больными отправить к Висле, а с армией держаться на прежних местах, пока время и обстоятельства позволят. На требование из Петербурга, чтобы действовать против графа Дона, Фермор отвечал, что напасть на неприятели, которые держатся всегда в неприступных лагерях, имеют превосходную кавалерию и артиллерию, убийственные действия, которые еще в свежей памяти, нельзя, не подвергая войска крайней опасности. да если бы даже и удалось его разбить или одним движением вперед оттеснить за Одер, то все же пришлось бы возвратиться в Померанию, потому что около Одера, от Кистрена до Швета, нельзя найти никакого пропитания. На упрек в несостоятельном описании Цорндорфской битвы Фермор отвечал, что за пылью и дымом нельзя было рассмотреть движение полков, и распоряжения их командиров. Относительно краткости донесения отвечал, что нет времени писать подробнее вследствие беспрестанных движений армии ненастья рекогносцировок. Ни одна бумага не выходит из канцелярии без его просмотра. Ни одно входящее дело, кроме него, никем не распечатывается. В начале октября... Недостаток в лесе около Старгарда заставил Фермора перейти на берег реки Драги. Отсюда армия двинулась далее к Висли, на зимние квартиры. В Петербурге должны были помириться с этим, хотя выражали сожаление, что Дона не разбит, и таким образом компания кончилась без славы. Еще более жалели о том, что Кольберг не был взят. Отправленный Фермором генерал Фермор Палмбах, долго стоял под городом и принужден был возвратиться без успех. Относительно зимних квартир Фермору предписывалось учредить кордон от Торна до Эльбинга, как было в прошлом году. На это предписание Фермор отвечал, что он не применит его исполнить, хотя прежде для сохранения славы русского оружия взял было твердое намерение расположиться с армией ее Кордоном в Померании и ожидать приближения шведской армии, а так как Померание сильно истощена пребыванием в ней двух армий, то еще вскоре после Цорндорфского сражения заключил он контракт с жедом Барухом, на поставку двадцати тысяч четвертей хлеба по рекам Нецсе и Варть. На это позднее уведомление Фермор получил ответ. «Сожаление наше о том, тем больше умножается, что сие ваше намерение весьма поздно нам открыт, и вы доныне всегда представляли, что в помирании остановиться никак невозможно». иначе мы приложили бы все старания всячески облегчить вам это предприятие. Не были довольны и распоряжением Фермора о покупке хлеба у данцикского купца Верника. Мы, говорилось в рескрипте, твердое намерения приняли снабжать нашу заграничную армию всяким хлебом и овсом из нашей империи, ибо, как бы ни была высока ему здесь цена, и как бы дорог провоз за границу не был, употребленные на то деньги в государстве останутся. Несмотря на то, 25 ноября, в день восшествия на престол Елизаветы, фермор получил андреевскую ленту.